Они заползли обратно в барак. Снова возникло что-то вроде паники. Многие вдруг испугались, что другие, более проворные, отнимут у них старые места, особенно у тех, за кем был закреплен кусочек дощатых нар. Они кричали хриплыми безжизненными голосами, падали, но все же пытались протолкнуться вперед. Барак все еще был наполнен, и места в нем хватало меньше, чем для одной трети. Несмотря на все крики, часть заключенных осталась лежать снаружи. Из-за всех переживаний у них не осталось больше сил, чтобы вползти обратно. Охваченные паникой, они вместе с другими выбежали из барака, но теперь силы оставили их. Ветераны дотащили некоторых до барака, и в тумане вдруг увидели, что двое умерли. Они истекли кровью, погибли от выстрелов. «Осторожно!» Сквозь белые клубы туманы донеслись более энергичные, чем у мусульман, шаги. Шаги приближались и замерли перед бараком. Левинский заглянул внутрь. «Бергер!» – прошептал он. «Где 509-й?» «В 20-м. Что-нибудь случилось?» «Выйди-ка сюда!» Бергер подошел к двери. «509-му не надо больше бояться!» Быстро и отрывисто проговорил Левинский. «Хантки убит». «Убит? Во время авианалета?» «Нет, убит». «Как это случилось? Эсэсовцы, что ли, зацепили его в тумане?» «Мы его убили». «Дошло или нет? Главное, что с ним покончено. Он был опасен». «Ну, а туман подвернулся, как нельзя кстати». Левинский на миг задумался. «Уж ты-то увидишь его в крематории». Если выстрел был с очень близкого расстояния, видны будут следы пороха и ожоги. Это не был выстрел. В тумане и неразберихе ликвидировали еще двух бонс. Двух самых одиозных. Один из нашего барака. Он предал двоих. Прозвучал сигнал отбоя. Туман колыхнулся и расступился. Казалось, что взрывы разорвали его на клочья. В нем проглянул кусочек голубизны, которая засияла серебром. Это солнце подсветило его. Как мрачные эшафоты из тумана выплывали сторожевые башни с пулеметами. «Послышались чьи-то шаги. Осторожно!» — прошептал Бергер. «Входи, Левинский, прячься здесь!» Они закрыли дверь. «Здесь только один», — сказал Левинский. Никакой опасности. Они уже целую неделю не приходят больше в одиночку. Страшно бояться. Осторожно раскрылась дверь. «Левинский тут?» — спросил кто-то. «Чего хочешь?» «Пойдем скорее. Это у меня здесь». Левинский исчез в тумане и вскоре вернулся. «Ты слышал, что там произошло?» — спросил Бергер. «Да, выходи». «Что такое?» Левинский выдавил из себя легкую улыбку. На его мокром от тумана лице обнажились зубы, глаза и широкий дрожащий нос. «Рухнула часть казармы СС», — сказал он. «Есть убитые и раненые. Еще не знаю, сколько всего. Есть потери в первом бараке. Повреждены склад оружия и кладовая». Он осторожно окинул взглядом пелену тумана. «Нам надо кое-что спрятать». «Наверное, только до сегодняшнего вечера у наших людей было очень мало времени. В общем, до возвращения сэсовцев. «Давай сюда», — сказал Бергер. Они образовали плотное кольцо. Левинский передал Бергеру тяжелый пакет. «Это со склада оружия», — прошептал он, — спрячь в своем углу. «У меня есть еще один. Засунем в дырку под кроватью 509-го. Кто сейчас на ней спит?» А ага гасфер, Карил или Бенталь?» «Хорошо». Левинский тяжело вздохнул. «Они быстро сработали. Сразу как бомба проломила складскую стену. Эсэсовцев на месте не было. Когда они появились, наших людей давно и след простыл. Мы добыли еще кое-что. Спрятали в тифозном отделении. Распределение риска, понимаешь? Это принцип Вернера. Эсэсовцы не заметят пропажу? Все может быть». Поэтому мы ничего не оставляем в трудовом лагере. Мы не очень много прихватили с собой, но все, что попалось под руку. Скорее всего, они ничего не заметят. Мы пробовали поджечь склад». «Вы чертовски здорово сработали», — заметил Бергер. «Счастливый день», — Левинский кивнул. «Пошли. Надо все незаметно спрятать. Здесь никто ни о чем не подумает. Уже светает». Не удалось прихватить больше, потому что эссовцы быстро вернулись, боялись, что разрушены ограждения. Стали стрелять во все, что попадалось на пути, думали, кто-нибудь сбежал. Сейчас они успокоились. Какое счастье, что сегодня утром задержали отправку трудовых командос! А то ведь готово основание, попытка бегства из-за тумана. Так удалось сохранить наших лучших людей. Скоро, наверное, будет перекличка. Пошли, покажешь, где можно спрятать. Через час поднялось солнце, небо стало мягким и голубым, развились последние клочья тумана. Влажными и посвежевшими, словно после бани, казались позеленевшие поля средами деревьев. После обеда в 22-м бараке стало известно, что во время и после бомбардировки было убито 27 заключенных. 12 погибло в первом бараке. 28 было ранено осколками. Погибло еще 10 эсэсовцев. Среди них Беркхозер из гестапо. К этому списку прибавились Хантки и еще двое из Барака Левинского. «Как насчет квитанции, которую ты дал Хантке для получения швейцарских франков?» спросил Бергер 509. «А если найдут среди его бумаг, что если она попадет в руки гестапо?» «Мы об этом не подумали». «Как же?» — сказал 509-й и достал из кармана лист почтовой бумаги. Левинский был в курсе дела. Он это предвидел. Он забрал все вещи ханки. Один надежный, специально назначенный дежурный стащил их сразу же после того, как разделались с ханки. «Хорошо. Разорви эту бумагу. Левинский молодец, здорово постарался». Бергер облегченно вздохнул. «Надеюсь, наконец-то мы сможем немного успокоиться. Возможно, главное теперь кто станет новым старостой блока?» Вдруг над лагерем показалась стая ласточек. Они долго летали на большой высоте, широкими кругами, все ниже и ниже, а потом с криком опустились на польские бараки — Их отдававшие голубизной крылья почти касались крыши. — Я впервые вижу птиц в лагере, — проговорила Гасфер. Они ищут место, где светит гнездо, — объяснил Бухер. — Здесь, что ли? — зло хихикнул Лебенталь. — Они лишились колоколин. Дым над городом чуть развеялся. — Действительно, — подтвердил Зульбахер. Последняя колокольня обвалилась. — Смотри, — Лебенталь, покачивая головой, разглядывал ласточек, которые с пронзительным криком облетали барак. «К тому же они возвращаются из Африки, сюда, пока продолжается пожар, им не найти место в городе». Они посмотрели вниз на город. «Ну и зрелище!» — прошептал Розен. «А сколько еще других городов так горит?» — проговорила Гасфер, «Который побольше и поважнее. Интересно было бы на них посмотреть». «Бедная Германия!» — произнес кто-то из сидевших на корточках вблизи. «Что-что?» «Бедная Германия!» — говорю. «Вы это слышали, люди?» — сказал Лебенталь.